Уже в лесу, часа через два, остынув от всего, что случилось, он почувствовал, что пиджак его разодрался на спине и под мышками. Он понял, что в таком виде опасно встречаться с людьми. Он вынул из внутреннего кармана колхозную книжку, потом из внешнего кармана спички и перочинный ножик и положил все это в брюки. На всякий случай проверил второй внутренний карман, куда он ничего не клал, и вдруг нащупал в нем какую-то бумагу. Он ощутил, что это деньги. Это была красная тридцатка. Он снова вспомнил Машу и теперь догадался, что это не случайно застрявшие в пиджаке мужа деньги, а она, из деликатности, боясь, что он не возьмет, сунула их туда. И мысленно, сравнивая ее с этим стариком, он почувствовал необъяснимое таинство человеческой доброты и человеческой подлости. Он скинул пиджак, свернул его и спрятал в кустах, чтобы он не бросался в глаза. И только через много лет, вспоминая этого старика, Мамба как будто сумел правильно его вычислить. Еще в детстве он знал, что в этом горном малодоступном местечке Псху почему-то поселились русские люди. Это были, видимо, крестьяне, бежавшие от раскулачивания. И, вероятно, некоторые, как этот старик, когда склонула волна репрессий, вернулись к себе. Да, у старика были свои счеты с советской властью, однако натравливать на него собаку-убийцу он не должен был. Он не изменил своего отношения к этому старику, но понял, как ему казалось, более сложную природу этого внезапного предательства. До самой поздней ночи Мамба шел и шел по лесной тропе, стараясь как можно дальше уйти от места убийства старика. Случайно услышав журчание ручья, он подошел к нему, напился, и, сев возле него, выживал несколько кусков сот. За большим дубом он на ощупь пригреб палые листья, и, свернувшись калачиком, лег спать. Утром позавтракал медом и напился воды. Он старался пить как можно больше про запас, не зная когда и где напьется снова. День обещал быть солнечным, и вчерашняя встреча со стариком и его собакой казалась невероятной. Так он шел и шел сквозь зеленый лес, сквозь успокаивающую душу чириканье птиц, как вдруг услышал конский топот, и не успел сообразить, как к этому отнестись, увидел показавшегося из-за поворота тропы всадника, и всадник увидел его. Бежать было вроде поздновато и незачем, ведь стольких людей он встречал в пути, и никто у него ничего не спрашивал, кроме старика. Так ведь сам же он вошел в шалаш и подсел к нему. Стараясь держаться непринужденно, он продолжал идти навстречу всаднику. Лицо всадника было красное, и он покачивался в седле. Пьян, вдруг понял он и почувствовал тревогу. Было видно, что опьянение это было злым, сумрачным. Садник не сводил с него опухших глаз. «Стой!» — крикнул Садник, когда Мамба был от него в трех шагах. Он остановился. «Откуда?» — спросил Садник. «Был у родственника в гостях», — сказал Мамба приготовленную фразу и назвал поселок, который он проходил, достаточно далекий отсюда. Он знал, что колхозную книжку этому человеку нельзя показывать. Он сразу поймет, что она чужая. Он знал, что по-русски говорит с акцентом, и он почувствовал, что этот человек представляет какую-то власть. Защитного цвета рубашка, галифе, сапоги, тяжелый живот нависал над поясом, стягивавшим рубашку. «Знаю», — миролюбиво протянул всадник. «А куда идешь?» «В Майкоп, я там живу», — сказал он, и вдруг по лицу всадника понял, что сказал не то. «Лесом до Майкопа», — презрительно хмыкнул всадник. «Документы!» «Да нет у меня документов!» Придуряясь голосом, ответил он. «Я же был у родственников!» И вдруг садник молча вытащил Вальтер и направил ему в голову. Холодея и чувствуя, что тот может выстрелить хотя бы потому, что пьяный, Мамба глянул в круглое отверстие ствола пистолета, и оно на его глазах расширилось, как отверстие ствола пушки. «Вперед, партизанская сволочь!» — крикнул садник. «Какой партизан!» сказал он, не сводя глаз с огромного и неимоверного отверстия ствола пистолета, направленного на него. «У меня нет никакого оружия!» «Вперед!» — рявкнул всадник и стал наезжать на него конем. «Там разберемся!» И он повернулся и пошел впереди коня. «Что делать? Что делать?» — растерянно думал он, боясь, что теперь откроется и убийство старика. И вдруг он с ужасом подумал о том, что по колхозной книжке там было название колхоза, Легко установят, что он ее получил от Маши, и если поймут, что он бежал из плена, ее расстреляют, как и его. Страхи и растерянность мгновенно улетучились. Совершенно забыв о себе, он теперь думал только об одном, как избавиться от холхозной книжки. «Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить!» Друг запел полголоса всадник, потом замолк. Мамба оглянулся. Пистолет в руке всадника был опущен, голова тяжело свесилась на грудь, Он поднял голову, взглянул мутными глазами, приободрил руку с пистолетом и пробормотал. «Вперед, вперед!»